Глава 7 Крыса. Ло передумал. Огромная гора трупов, почти полностью скрывшая вход в нашу башню, пополнилась полусотней тел убитых им во время захвата крепости Живчиков. Сбросили сверху из расположенного прямо над дверью окна, сразу после того памятного первого штурма, когда появившиеся среди ночи Гахары попытались на храпу достать нас, пригнав к нашей башне едва ли не тысячу бойных из города. Если прежде колдун хотел перетащить тела солдат вниз, в необваленную им часть тоннелей, чтобы те не мешались под ногами, то потом справедливо решил, что мешаться под ногами им как раз-таки нужно, только не у нас, а у тех, кто будет прорываться к двери башни при следующем штурме. И это работает. Округа нашей крепи на полет стрелы во все стороны густо завалено трупами. Захватившие власть в ковчеге Гахара не жалеют несчастных живчиков. До рассвета еще трижды предпринимали попытки прорваться в башню, рассчитывая исключительно на свое преимущество в численности. Жаль только, что сами гахары пока не суются подстрелы. Ло сказал, что среди пытавшихся штурмовать башню солдат, скорее всего, не было одержимых. Ночью настолько прощупывали, стараясь найти слабые места обороны. Смотрели, как и чем будем защищаться, станем ли использовать дары бездны, «Последние пока не нужны. Хватает арбалетных болтов, стрелы, хвостатых копий, которыми лупят установленные на вершине башни баллисты. Теперь знаю, как правильно называется это чудо-оружие. От тяжелых снарядов не спасают даже щиты забойщиков, которыми солдаты прикрывались в последних двух штурмах. Копии их прошивают насквозь, когда бьешь сверху вниз. Хорошо, что болтов для баллист у нас много». И еще хорошо, что дверь, которую живчики безуспешно пытаются вышибить, вся железом обита. Во врагах у нас не дураки и так-то. Сняли бы баллисты с других башен, подтащили бы поближе и принялись бы прямой наводкой лупить по двери. Хотя сейчас ее уже толком и не видно за трупами. Специально в прошлый раз подпустили врагов поближе, чтобы сверху камнями засыпать. Спустили на это дело половину запаса булыжников, но зато теперь, чтобы до двери добраться, надо прежде завал растащить а других входов, человеку доступных, в нашу башню и нет. Первые окна лишь после полусотни локтей высоты начинаются, и то не во всякое можно влезть, слишком узкие. Снизу же боковые тоннели завалены основательно, там и седмицы прочистить не хватит. Поджечь крепи, тем более не получится. Снаружи сплошь камень. Едким дымом нас выкурить разве что могут попробовать, но и здесь сложность есть. Ни с одной из сторон к башне скрытно не подобраться. Слева, справа отсыпанная щебнем полоса. Она же на полсотни шагов отодвигает от нас травяное поле с лица. Ну а стыло, где заканчивается лоскут, тоже голая ровнь меж холмов простирается. Колдун знал, что делал, когда отогнал крепь-повозку на три сотни шагов от башни и, заклинив там что-то, поджег ее. На ней теперь к нам не подъедешь, как и прятаться за опаленный остров бессмысленно, слишком далеко тот стоит. В общем, укрылись мы здесь надежно. Йокос-два выковыриешь. Но хара хитры. Ждем, что гады придумают. И уже копать начали. Два десятка человек, кто с луком, арбалетом, дружит чуть меньше других, внизу ковыряют земельку, приспособив под это дело солдатские пики, каких нам немало досталось в наследство от прежних хозяев. Тут ранхийцы за главных. Стрелки из них так себе, а вот опыт рытья шахт в своем полисе есть у братьев, как выяснилось. Блуд уже как-то руководил схожим делом. Слов все обсудили, перетащили вниз щиты, что нынче в проходе служит подпорками, тот по замуслу узок, и дальше сами возюкаются. Вроде как дело спора идет. За четыре дня должны справиться. Мы же наскоро перекусили, кому можно и нужно, по бабу проглотили и сидим ждем очередной штурм. Половину дня уже ждем. Что-то долго гахары с силами собираются, явно что-то задумали. Вокруг башни народу уже согнано. Тысячи три-четыре солдат точно есть. Со всех сторон окружили, но в атаку пока не идут. Держится на безопасной дистанции. Видать, тоже ждут, когда им чего-то доставят из города. Между соседними башнями и озером двухэтажные повозки так и носятся туда-сюда. И пешком народ стопудов снует по подземной дороге туда и обратно без устали. Не толпой сидим. Ло людей по всем этажам, где есть окна, равномерно расставил. Внизу только вепр бочка. Им врага до подхода подмоги удерживать, если живчики все-таки вынесут дверь. Наверху, у баллист, стрелками командует чопарь. Там же его величество бдит, чтобы, коли дела наши плохи окажутся, вылететь и вмешаться, солнышком обернувшись. Валя в центре примерно. Ему бегать к тем раненым, кому зельем помочь невозможно, если такие появятся. Ну а мы, слой с большинством специально оставленных колдуном при себе одаренных, торчим на этаже, где начинаются окна. Отсюда командовать легче, переговорная труба на всех уровнях дырки имеет. И стрелять всего проще. Зелья, стрелы, болты — все поделено, все удобно разложено. Бить готово врага, но тот пока не торопится бросаться в очередную атаку по-светлому. «Неужели ночи ждать будут?» Пробормотал нетерпеливо ерзающий возле своего окна клещ. «Не думаю», — успокоил коротышку колдон. «Небо чистое. В том, что света звезд нам хватает, они уже убедились. Ночь не принесет им особого преимущества. Выгоднее не давать нам длинных передышек». «Считаешь, это не длинный?» — хмыкнул из своего угла Мривер Рац. «По мне так уже очень долго без дела сидим». Не пора ли, о, избранные, вернуться к нашему разговору? Что там про создателей и про демонов? Хотелось бы узнать подробности. Вот ведь наглая рожа. В третий раз уже начинает расспрос, а сам про свои дары набрехал, когда его про нихло, спросил. Сказал только, что воздушным молотом в пределе сотни шагов от себя бить умеет, и все. У самого же надели целых три нити, одна из которых и правда тот молот. Эту красную я первый рассмотрел своим даром, когда подвернулась возможность. Видел, как демона в бездне, словно муху, невидимой мухобойкой прихлопнула, когда цесарь Лайра проходил испытание. Теперь случай подгадываю, чтобы до сутулого дядьки снова дотронуться. А потом и еще раз понадобится пощупать вруна. Мало ли, что он от нас скрыл, вдруг что еще боевое. Сейчас каждая способность на счету. — Присоединяюсь к вопросу, — поддержал цесарь Лайра Террикус, наконец-то немного пришедший в себя. — Я ведь тоже до сих пор знать не знаю, ради чего гибнут мои братья. Столько крови. Зачем? Неужели нельзя? — Ты же сам все на площади слышал, — перебил колдун Живчика. — Разве те слова говорил Феол? Разве мог их сказать тот Феол, которого ты знал? — А другие? — Все, на кого якобы снизошло озарение одержимы демонами, пришедшими на землю с небесным огнем. Три десятка присутствовавших на этаже людей неосознанно начали поддвигаться поближе кло. В воздухе висит предвкушение. Наконец-то Дерхан все расскажет. Ну, конечно, не все, но остальное ему пересказать потом можно. Я как бы случайно оказался возле сутулого мривара. Да, Создатель говорил со мной, — продолжал колдун. Только не словами, а образами. Мне в голову вложены знания. Я знаю, что демоны, захватив чье-то тело, уже не способны покинуть его. Их невозможно изгнать. Одержимые, считай, уже мертв. Поглощая душу захваченного человека, они получают в себе его память и способны выдавать себя за свою жертву. Демоны хитрые и коварны. А еще им известно, что я все про них знаю. «Так это все ты?» — охнул уловивший главное для себя Террикус. — Все из-за тебя. Они явились в ковчег за тобой. Все отвлеклись, но в очередной раз психанувшего Живчика и я сделал быстрый шаг в бок как бы невзначай зацепив локтем не обратившего на меня внимания Цесаря Лайра. Две золотистые нити и одна красная тут же вспыхнули в груди не смотрящего в мою сторону Мривора раца. К одной из первых я тут же и потянулся. — Совпадение, — не согласился колдун, — иначе бы огненный шар упал прямо в городе. Но, поглотив души первых же своих жертв, демоны сразу же поняли, что Дирхана из квартала заблудших — тот воин, создателя которого они ищут. Меня выдала моя сила, и здесь уже ничего не исправить. Голос Ло пропал, как и сам колдун, как и все вокруг, как и башни. Я на берегу моря. Слева город, справа лес, над которым нависает величественная стена гор. Порог. Мы с Мривором на пороге. Где-то на его краю, за пределами окружающего бухту с пристанью города. Стой. Так я смотрю не из глаз длинноносого цесаря. Мривор Рац стоит спиной ко мне у самой кромки высокого берега. Бьющиеся внизу акменистую кручу волны подбрасывают вверх брызги, осыпающие правителя Лайра и искрящимся на солнце фонтаном. «Море прекрасно. Я буду скучать по нему», — с грустью в голосе произносит Мривор. «Не в последний раз на пороге, мой цесарь», — успокаивает его человек, чьими глазами я смотрю на этот мир прошлого. «В последний», — вздыхает Мривор. Пару оборотов в ковчеге, и сразу по возвращению в лайер на Верс через первый же выход. Я уже все решил. Будешь охранять моего сына, Верс. Новому цесарю понадобится твоя помощь. Правитель Лайра не смотрит на своего собеседника, продолжая разглядывать море. И зря. Человек, как теперь уже ясно сейчас выдающий себя за Мривора, шагает вперед. Резкий выпад и узкое лезвие входит в шею настоящего Мривора, чуть ниже затылка. «Вирс второй день кормит рыб. Пора бы уже и помочь своему слуге». Убийца осторожно укладывает подхваченное телом Мривора на камне следя, чтобы хлынувшая из раны кровь не попала на одежду. Человек раздевает труп, снимает с него украшения, нужно и мертвеца с обрыва. В лаэр ты не вернешься, А в ковчег — да. В ковчег я хочу. Дары мне нужны. У меня на глазах широкие ладони мужчины начинают худеть, удлиняясь. Короткие толстые пальцы, истончаясь, вытягиваются. Он как крам. Может менять свою внешность. Никакой он не цесарь. Но посланы они за тобой. Это ты навел беду на мой полис» порог, берег моря, убийца. Ничего больше нет. Я вновь в башне. Истерика Терикуса продолжается. — Пусть и так. На все воле единого. — к моему удивлению не стал спорить колдун. — Я не в силах изменить того, что случилось, но мне хватит сил не дать замыслу Низверженного воплотиться в жизнь. Их главная цель не я. Я просто помеха, которую нужно походя устранить. Демоны посланы на вершину. Их цель — сердце мира. Дружный вздох разносится по этажу. Я же снова касаюсь фальшивого цесаря. Еще один дар. Сейчас я узнаю всю правду про этого хитреца-подлеца. Не только Гахара и Ло здесь носят чужие личины. Мы в квартале заблудших. Лавка варщика. Узнаю продавца и прилавок. Как в Совете относится к тому факту, что в квартале из-под полы ведется торговля дуркой? Что вы, Ваше Величество, нет такого? Шучу. Не пугайся. И все. Я опять смотрю на мир своими глазами. И что это было? Какой дар я увидел? Сердце мира? Подскочил Кло, уже успевший доказать силу своей веры в пути, в единого флам не так давно возмущавшийся нашим бегством от демонов, которые Дирхан предпочел праведному сражению с ними. «Зачем им туда? Разве способны слуги Низверженного достигнуть вершины?» «Способны», — отодвинул от себя благородного Ло. «Если им не мешать». «А я им мешать собираюсь». «Вот и мешай!» Едва ли не всхлипывал Терикус. «Только не здесь. Пусть Хайтауэр вносит тебя». Он на двушке может долго летать. Уводи своих демонов. Ни в ковчеге, ни в моем доме. В чем мы виноваты перед Создателем?» «Известно в чем», — фыркнул Флам. «Путь вы отринули. Вот вам и расплата за ересь». «Да подождите вы», — перебил спорщиков фальшивый Мривор. «Точно демоны не за тобой посланы?» «Я уже дал ответ», — насупился ло. «Не за мной. Я не знаю, зачем, но им нужно попасть в сердце мира. Знаю только, что если у них это получится, всему миру конец». «Хорошо, хорошо», — закивал ложный Мривор. «И Создатель тебя выбрал защитником мира». «Все верно». «И ты служишь единому?» «Да. И все, кто мне помогает, тоже служат ему. Неужели у кого-то еще остаются сомнения?» «А у меня нет сомнений», — примирительно поднял руки липовый цесарь. «Все, что хотел, я услышал, а я еще нет», — не желал униматься Терикус. «Почему мои братья должны гибнуть?» «Тебе нужно успокоиться», — перебив живчика, положил ему руки на плечи убийца мри Раца. «В идеале поспать». Дерхан не виноват. Никто не виноват. Слуги Незверженного уйдут из ковчега. «Ты слышал, им нужно на вершину и как можно скорее. Им нет смысла задерживаться в твоем полисе. Уйдем мы, уйдут и они. Пошли лучше вниз. Ты сейчас здесь не нужен. Ведь не нужен же!» Повернулся он к колдуну. Ло кивнул, и лже Ривер потащил что-то плаксиво-мычащего Террикуса к лестнице. «Жаль, я только собрался просмотреть дары живчика». Вдруг, помимо чутья, пугача и душилки, про которые нам известно, у него еще что-то есть. Да и в целом неплохо бы проверить всех в башне. Кто-то тоже мог по каким-то причинам не рассказывать про свои способности. С уходом Терикуса страсти сразу же стихли, и успокоившийся народ снова приник к окошкам. Возле левой от нас, если смотреть на холмы башни, начиналась какая-то суета я подошел к ло и, придвинувшись к колдуну поплотнее прошептал мривор не настоящий кроме молота умеет личин менять убил Цесаря и занял его место перед самым приходом в ковчег ло пригнулся ко мне еще ближе и зашептал в ответ молодец вот и управа на него так и думал что у него больше одного удара у него их три даже только третий какой я не понял Я наскоро пересказал колдуну свое короткое видение про лавку варщика. «Быстро вниз!» — схватил меня за руку Ло, стоило мне озвучить ответ липового Мривера продавцу зелий. «Он отличает правду от лжи!» «Еженьки!» «Схожу, проверю, как там дела у наших кротов!» — сообщил Ло для всех уже громко. «Если что, сразу зовите. Китар, проводи!» Спускались по лестнице быстро, не крались. Вот я, дурень, мог бы и сам догадаться. Особенно, когда липовый цесарь начал сейчас задавать Ло вопросы. Этот гад теперь знает, что колдун не имеет никакого отношения к Создателю, и что демоны явились именно за ним. Неужели расскажет все Террикусу? «Ну как? Успокоился?» Не исходя с лестницы, поинтересовался колдун состоянием «живчика», Когда, миновав несколько пролетов, мы нашли таки пару интересующих нас одаренных, сидящими на поддоне в углу спального этажа. «Почти», — ответил заупершего в пол глаза Терикуса фальшивый Мривер. «Мы как раз рассуждаем о высших материях». «Хорошо», — кивнул Лоб. «Мы под землю с проверкой и сразу обратно. Если что, прошу к окнам наверх». «Ваш молот может понадобиться, Ваше Величество?» «Конечно, конечно!» Успешил согласиться лжецесарь. «Мой молот в вашем полном распоряжении. Я здесь, рядом». И мы направились дальше по лестнице. «Невидимка и обратно!» скомандовал шепотом Ло, стоило нам скрыться от взглядов оставшихся наверху одаренных. «Я быстро. Если что, обоих руби». «Ого!» Вот так сразу и смерть руби, и если что, это что? Думать некогда. Призываю незримости в такт с шагами сбегающего вниз по лестнице колдуна, поднимаюсь обратно наверх. Пока с меня просто послушать, о чем они говорят. Надеюсь, чутье Терикуса не позволяет ему определять присутствие человека поблизости с такой точностью, чтобы он смог обнаружить меня. Времени в обрез, соглашайся». Удалось мне расслышать, когда я подкрался поближе. «Дармиан не полетит. Они зарезали остальных летунов у него на глазах. И кто нас отпустит? Наверху тоже есть одаренные. Один только Хайтауэр...» Голос Терикуса дрожит. Это что-то между писком и шепотом. «Хайтауэра я беру на себя. Он умрет первым. Остальных просто сдую вниз даром. Ты хочешь жить или нет?» «Дом свой хочешь спасти?» «Да, но... вдруг ты ошибся?» «Ты же проверил меня». «Я чувствую ложь. Он врет. Врет про все. Демонам нужен лишь он. Отдадим его, и они уйдут. Никакой он не избранник единого, он такой же слуга низверженного, как и те, что явились за ним. Дерхан, сбежавший от хозяина демон». Я чуть не выдал себя, поймав в горле, пытавшийся вырваться наружу против моей воли звук. «У нас крыса!» «Не просто убийца, живущий под чужим ликом и именем, а настоящий предатель, готовый сдать ло врагам!» «Ну, сможешь ли ты с ними договориться?» Продолжал сомневаться Терикус. «Это же демоны! Настоящие демоны!» «Мозги у них есть!» — Свою выгоду не упустят, хоть йоки, хоть демоны. — Решайся. Им нужен Дерхан, а не мы. Быстрее наверх, пока этот внизу. Вот-вот начнется очередной штурм, не факт, что мы опять отобьемся. Ну уже Обменяем его на своей жизни. Заодно и собратьев твоих спасем сколько. Если Террикус сейчас согласится, они оба умрут. На два взмаха клинками у меня дара хватит, а скорее так и в один уложусь. «Решайся быстрее! Он уже возвращается, слышишь?» Внизу раздаются шаги. Быстро Лу обернулся. У меня даже минута не кончилась. Успеваю отступить, пока незримости срок не вышел. Только нужно ли отступать? Невидимкой бить так-то сподручнее? «Нет. Убьют тебя демоны. И всех нас убьют. Я отказываюсь. Трус! Они нас обманут!» нет никаких гарантий думай дальше дурак это наш единственный шанс не сейчас тогда ночью если до нее доживем в темноте даже проще получится кому скажешь про наш разговор что фальшивый мривораж подпрыгнул даща так и не успевший принять решение я выхватываю из ножен мечи это не я Визжит Террикус, отскакивая к стене. «Это Бач», — сообщает вынырнувший с лестницы Ло. «Я его попросил, чтобы никто не наделал глупостей». «Так вот, кто там внизу топотал». Сам колдун к тому моменту уже успел прокрасться на этаж под нами. Когда нужно, Ло умеет двигаться очень быстро и очень бесшумно. «Мривар хочет сдать тебя демонам». Отступаю я назад кло поближе. Подговаривал Террикуса, но тот пока держится. Отказался. «Глупый мальчишка!» — рычит липовый цесарь сквозь зубы. «Джерхан всех обманывает. Он сам демон. У меня дар отличать правду от лжи!» «Я не демон», — хмыкает Ло. «Как и ты, не правитель Лайра. Ложь за ложь. Жизнь в обмен за молчание». «Я согласен!» — немедленно откликается липовый Мриор. Что-что, соображает он быстро. «Это я не тебе предлагал». Рука колдуна резко дергается, и метательный нож втыкается фальшивому цесарю в глаз. «Жаль», — вздыхает Ло. «Его молод бы нам пригодился. Так что же, Террикус, жду твой ответ». Но ответ всем известен. Колдун уже сделал выбор. «Крысе смерть, трусу жизнь». Только вот я уверен, что лишь страх и остановил Террикуса. Перед нами точно такой же предатель. Впрочем, сам он считает, что предал свой полис. Я мог бы дать Ло совет, но вместо этого дам живчику шанс. Террикус, клянусь жизнью, Опережаю одаренного. Дерхан не демон. Мы с ним вместе с предземья. Да, эти демоны явились за ним, но его смерть или бегство с лоскута не спасут, ковчег, не будь дураком. Мы все в одной лодке, выплыть из этого шторма сможем лишь вместе. «Я жду», — повторяет колдон. «Да, согласен». «Конечно, согласен». Полный ужаса взгляд скачет с трупа лжем Ривера на Ло обратно. Наложивший в штаны живчик сейчас мать родную продаст. Но что будет потом? «Бач, возвращай!» — кричит Ло. Миг-другой, и вот дар снова с нами. «Идут!» — тут же охает Террикус. «Что?» «Чутье с перепугу призвал. Я их чувствую. Чувствую. Они приближаются!» «Дерхан!» — гудит голосом Сёп и Раструб переговорной трубы, торчащей в углу комнаты. «Где вы там? Начинается! Дуйте наверх!» Мы бросаемся к лестнице. «Почему раньше чутьем не пользовался?» — на ходу рявкает на Террикус Ло. «Так оно же людей не показывает!» — оправдывается Живчик. «Только зверя и норы. Эх, мог бы в городе еще. Сразу бы узнал, в ком демоны сидят, а в ком нет». «Молодец, Китя!» Пожалел, казалось бы, опасного труса и наградой новая сторона дара Живчика. Теперь ни один гахар незаметно не подберется. «Теперь всегда держи чутье призванным», — приказывает Живчик Уло. «Всегда не могу. Дар конечен». «Но всегда и не надо, я вспышками, так надолго хватает!» И внезапно остановившись посреди лестницы, Террикус делится своим озарением. «От тебя я не чую!» «Извини, Дерхан. этой твари поверил! Никакой ты не демон!»